12. Марьям тем временем привела в чувство лейтенанта, подсунув ее поднос на шатырь из аварийной аптечки, не забывая поглядывать на пилота со странным позывном кличкой «Мочила». На убийцу он походил мало, но кто его знает, может, просто кого-то когда-то обоссал, отсюда и кличка. «Уберите!» — стал отмахиваться от нашатыря лейтенант. «Выйди на связь и скажи, что все в порядке. Все строго по уставу, ни одного лишнего слова, паузы или вариации интонации». Понял, кинул Лайн и застонал. Голова пошла кругом, заболела в глазах, горло подкатила тошнота. «Вы сделали мне сотрясение мозга», — прожаловался он, осторожно потеряв затылок. «Скажи спасибо, что не убила, ибо сотрясение еще можно вылечить, в отличие от смерти». «Спасибо». «Не за что. А теперь за работу». Все так же, под прицелом уже пистолета, с автоматом в кабине шатла особо не развернешься, Лейтенант Лайн сделал сообщение, что они возвращаются» закончив проверку судна. Ему лаконично ответили. — Принял. — Вы что же, собираетесь штурмовать наш корабль? — спросил Фридрих. — Ну да. Что в этом такого? Вы не пройдете трех метров, как вас подстрелят вашу симпатичную попку. Не подстрелят. — Это, наверное, будет забавно, — хмкнул мочила, продолжая рулить шаттлом, чтобы приноровиться к сторожу. — Что именно? — не поняла агентесса. «Баба в одиночку будет брать на бордаж корабль полный мужиков, третий из которых сами раньше брали торговые корабли на бордаж Вся эта треть заперта в грузовом отсеке на Фейерболе. частью убитые, остальные раненые», — хмуро напомнил лейтенант. На этом пустые разговоры прекратились, и Шаттл, сблизившись со сторожем, начал процедуру швартовки. «Извините, ребята», — сказала агентесса, когда швартовка завершилась. «За что?» — недоуменно спросил Мочила. «За это». С этими словами Марьям снова поверил лейтенанта и пилота в нокаут точными ударами приклада автомата. Отдохните пока, а у меня еще много важных и трудных дел. На шатле в специальном шкафу имелся дополнительный арсенал, начиная от мелкокалиберного вооружения с боеприпасами и заканчивая гранатами. Марьям с большой охотой доснастил свой скудный комплект несколькими гранатами, взяв три обычных осколочных, две дымовые слезоточивого действия и немного подумал одну зажигательную, напалм. А чтобы самой не испытать все прелести слезоточки и не задохнуться от недостатка кислорода во время горения напалмы и работы пожарной системы, прихватила противогазную маску. Теперь можно смело идти на абордаж. Открыв люк переходного отсека, Марьям сразу же бросила внутрь корабля на палубу две штуки светошумовых гранат также нашедшихся в арсенале и шагнула следом. Встречающие, слепо щурясь, зажимали по очереди то уши, то глаза со стонами валились на палубе, ничего не понимая. Агентеса, не задерживаясь на швартовой палубе, метнулась по проходу в сторону ходовой рубки. «Прочь, ото всех перестреляю!» — кричала она, когда видела кого-то из членов экипажа впереди. Впрочем, помешать ей кто-то в принципе не мог ни по желанию, ни по возможности. В конце концов, никто не носил оружие просто так. Служили опять же люди сугубо мирные, пороха не нюхавшие, и потому все спешили куда-нибудь убраться. Геройская смерть никого не прельщала. Марьям же бросила дымовые соточивые гранаты одна за другой, если кто-то все же бросится за ней в погоню, не все же здесь такие слюнтя, если уже не идут по пятам. Густой ядкий серый дым их задержит, даже если им удастся задержать дыхание и пару минут не дышать. В конце концов, даже чтобы на ощупь пробраться просто по прямой, нужно некоторое время, и этого ей будет вполне достаточно. А напоследок на пятачке в самом носу корабля, где сходились все коридоры, которые точно все дороги, ведущие в Рим, шли к ходовой рубке. Марьям поставила зажигательную гранату. Жидкий огонь спустя полминуты после срабатывания замедлителя закрыл все ходы, и теперь уже никто не мог подобраться к ней с тыла. Напал горел даже несмотря на строение противопожарной системы, замещающей кислород негорючим газом. В рубку удалось попасть до смешного легко. Кто-то выскочил и прямо поддуло ее автомата. — Куда это ты спешишь, прыткий? а А-а-а, э-э. — Давай назад. — Да, мэм. Всем оставаться на своих местах, снял маску, заявила Марьям, закрыл за собой дверь. «Что происходит?» — спросил, по всей видимости, командир корабля. «Я взяла вас на абордаж». «Ясно», — кинул Генри Хайт после короткой паузы, во время которой до него дошел весь смысл сказанных слов. «Вы, простите, кто будете? Не ваше дело». «Хорошо», — не стал спорить капитан сторожа. «Чего же вы хотите? Я так понимаю, что вас раскрыла досмотровая команда. Вы разоблачены, и теперь вам надо убраться отсюда куда подальше». В целом ты мыслишь в правильном направлении, парень. Хорошо. Мы не имеем ничего против. На нашем корабле есть действующий гиперпривод, и мы можем доставить вас в любую систему в пределах одного гиперперехода, где вы сойдете. А вот сейчас ты меня разочаровал. Я уже на месте, никуда более прыгать мне не надо. Идем к планете. Но вы же разоблачены, искренне изумился капитан Хайд. За вами будут охотиться все агенты КФБ, не считая полиции. «Не имеет значения», — упрямо ответила Марьям. «Давай к планете на полном ходу». «Как скажете». То, что с ней произошло, действительно полный провал, и она с чистой совестью могла отказаться от дальнейшего задания. Более того, она должна отказаться от задания. Но сделать этого агентессы не могла по многим причинам. Во-первых, она после последнего своего задания и без того слишком долго оставалась без оперативной работы, под которой была заточена. Отказаться сейчас это значит на несколько лет обречь себя на бумажную работу, а это просто невыносимо. Это как гончить собаки остаться без своего любимого занятия, бега, тут же загнется. Во-вторых, отказаться сейчас это значит заполучить клеймо провальной после провала предыдущего задания. А ей после такого пришлось потратить столько сил, чтобы попасть в новую программу. И все это слить в унитаз из-за чистой случайности, произошедшей не по ее вине? Нет. Кровь из и прочих мест, но она должна довести хотя бы эту операцию до победного конца. Сделает все как надо, победители не судят, и все забудут об этом самоуправстве. Провалится? Ну что ж, значит судьба ее такая и просто не место в органах. Остается только уволиться, если ее не уволят с позором, родить детишек от какого-нибудь менеджера среднего звена и выращивать цветочки в горшочках. Бррр, ничего, успокаивала на себя. Уже на месте сделаем новое лицо и документы, это не проблема, и продолжим работу.